Глава восемнадцатая Блокпост, который команда уже в свое время пролетела и даже успела обстрелять, теперь и вовсе выглядел абсолютно брошенным. Остановившись приблизительно в километре от него, тапок и бес покинули команду, лишь вдвоем подобрались ближе, причем тихо, на своих двоих. Затем, развалившись за одним из барханов, они почти полчаса наблюдали за происходящим. Заметить их было нереально. Они накрыли и себя, и собак, неизменно сопровождавших беса маскировочными накидками. Со стороны заметить их было невозможно. Плюс накидки защищали еще и от палящих лучей местного солнца. Они наблюдали лежа вообще без движения. Даже если бы кто-то прошел рядом, он не услышал бы ни единого звука, не заметил бы ни единого движения. Ничто здесь не нарушало вечерней тишины пустыни. Лишь ветерок перекатывал, поднимал воздух крутей и тут же бросал песок. Что касается блокпоста, то у Тапка сложилось впечатление, что сидевшие там мары только и делали, что жрали и бухали. При этом ни малейших признаков культуры в них замечено не было. Где ел, там мусор на песок и кинул. В итоге вся территория вокруг напоминала помойку. Однако сейчас оттуда не доносилось ни звука, ни единого движения. Очень похоже на то, что те, кто тут еще оставался, так и свалили, собрали вещички и укатили в закат. Вполне может быть, что где то Тамары устроили засаду, замаскировали своих, но Тапок в это не верил. Они даже обсудили этот момент с бесом, и он предложил вариант, как это проверить. Тапок оторвал от глаз дальномер и вздохнул. Все, больше сидеть тут нечего, либо нужно действовать, либо... Он повернулся к бесу, неотрывно глядящему на него, словно ждавшему команды, и еле заметно кивнул. Бес только этого и ждал, судя по всему, так как сразу же послал вперед на разведку своих псов. брезгливо огибая кучи мусора и при этом передвигаясь совершенно беззвучно, быстро пробрались внутрь лагеря. Блокпост Маров, тот самый, с которого в свое время за командой Тапка и отправилась в погоня, когда они только летели к дыре, был оборудован просто отлично. Внешний периметр, внутренний, еще и пещера, в которую и заскочили собаки». Через несколько минут оба пса вышли, лениво шагая и улеглись у входа в тенечки, демонстрируя всем своим видом полное отсутствие угрозы. Бес тут же поднялся и зашагал вперед. Его доверие к своим модификантам было абсолютным, но и тапку не оставалось ничего другого, кроме как последовать его примеру. Как оказалось, кроме еды и питья, Мары еще и срали где ни попадя, не утруждая себя созданием какого-либо подобия сортира. Тупые дикари. Матерясь, Тапок принялся оттирать ботинок, которым умудрился влететь в особо эпичные следы жизнедеятельности низших организмов, как охарактеризовал это все бес. На блокпосте реально не оказалось никого живого. В углу пещеры, накрытые пленкой, стояли палеты с крайне знакомыми упаковками воды и еды в вакууме. Ради интереса Тапок достал из-под сумка брикет жратвы и... О чудо! Даже стрихкоды партии совпадали. Похоже, что и сальваторы, и мусорщики добывали пищу в одних и тех же местах, или у них был один и тот же поставщик. Очень интересно. Тапок сделал для себя зарубку в памяти, узнать, откуда в хаб попадают те самые упакованные продукты. А еще ему стало крайне интересно, почему такой ценный ресурс просто бросили. Но не могло быть так, что здесь просто никого не осталось. Или же ресурсов было столько, что все не смогли взять. Схватили столько, сколько смогли, а остальное бросили. Тем временем вызванный по рации проходец уже подкатил к пещере, и под руководством Полоза команда принялась споро загружать в гравелет упаковки. Ну, не пропадать же столь ходовому товару. Бес, насвистывая, ушел наружу, типа охранять. Тапок на правах командира мог бы его припрячь, но пока не стал. Пусть пока думает, что самый умный. Однако отлынивать от работы в дальнейшем у него не получится. Уж Тапок за этим проследит. С погрузкой закончили минут за пятнадцать, после чего Тапок собрал всю компанию в машине и озвучил свой план, сложившийся у него, наконец, стройную с виду композицию. В дыре остается Юси и Полос. Приводят в порядок грави-платформу и монтируют на нее орудия. Тапок, Вик и без собаками на проходцы отправляются к базе маров. Если там мало народу, то с наскока просто валят всех и собирают трофеи. Если врагов много, выходят на связь, собирают ополчение дыры и роквиллы и ждут попутно контролируя въезды и выезды, не позволяя марам свалить. План был принят почти безоговорочно, лишь с одним нюансом: за руль проходца вместо Вика должен был сесть полос. Он, конечно, был тем еще водилой, особенно если сравнивать с Виком, но Вик нужен был Юси, вместе бы они справились гораздо быстрее, чем в случае Юси Полос. К тому же к Вику в дыре никто бы не приколупался, в отличие от Полоза, на него и так волком смотрят и не лезут только пока тапок рядом, а вот без тапка могут возникнуть сложности». Дыра встретила команду гораздо более радушно и гостеприимно, чем в прошлый раз. Причина этого выяснилась сразу по прибытию. Оказывается, Мурлок сумел выдрать из какой-то тачки Мара в детали радиостанции, и теперь между поселками вновь работала связь. Так что тут уже были наслышаны о победе команды Тапка над бандой стальных гадюк. Эгер, вышедший их встречать, рассказал, что тоже не сидел без дела и в несколько вылазок смог таки перебить несколько блокпостов маров, уничтожить их патрули. Теперь вход и выход из дыры был свободен. Во всяком случае, пока. Вскоре мары должны были понять, что происходит, и если не начать новый штурм, то хотя бы восстановить осаду. Естественно, позволять им сделать это никто не собирался. Заодно Эгер подтвердил, что все их договоренности в силе. Олаф так и не пришел в себя, так что Эгер оставался за главного. Тапок сообщил о своих планах и получил горячее одобрение. Похоже, что главный разведчик все-таки не горел желанием воевать с остатками банды, сколько бы их там ни было. Зато он поманил Тапка за собой, и когда тот подошел, то Эгер слегка смущенно сказал... «Слушай, Тапок, я был малость неправ насчет вас. У меня есть небольшой подарок. Думаю, он компенсирует мою грубость». С этими словами Егер извлек из рюкзака за спиной квадратную потертую коробку и протянул ее тапку. «Держи». В коробке оказался сильно потертый, но все еще исправный дистанционный глаз. Он же разведывательный дрон армейского производства. К нему ушел и весь полагающийся комплект. Шлем системы управления, отдельный пульт, запасные батареи с универсальной зарядкой. Хочешь от солнца, хочешь от транспорта, хочешь от стандартного энерговода. Королевский подарок, что не говори. Причем не только на пекле, но и за его пределами. Шикарная игрушка. Да крутил в руках дрон. Слушай, я не могу это взять. Тебе эта штука нужнее намного. Я все-таки не разведчик. Не парься. Я себе получше смог найти. А этот у меня со службы остался. В нем, правда, батареи хватает на полчаса от силы. Ну и это за глаза. Так что пользуйся. Вам такая штука тоже пригодится. Платформу-то легко засечь. А эта штуковина и тихая, и незаметная. «Ну, спасибо, Эгер. Это действительно царский подарок. Пользоваться-то умеешь?» Тапок молча кивнул. Эггер с сомнением поглядел на него, так что пришлось Тапку в темпе продемонстрировать свои умения и навыки в работе с глазом. «Задачей он хоть и медленно, — сказалось отсутствие практики, — но справился». Эггер одобрительно кивнул, хлопнул Тапка по плечу. «Ну что, неплохо. Хотя видно, что не так часто с такой игрушкой дело имел. Ничего, приучишься еще. И, кстати, пушку вам обещанную уже должны были притащить в платформе так что можно ее монтировать». Юсси, по ходу дела, с помощью доброго слова и пары улыбок, от которых многие млели, подрядила пару местных мужиков помочь ей с тасканием к платформе груза, а затем, в сопровождении Вика, умотала за ними. Полос благоразумно не высовывался лишний раз из проходца, дабы не провоцировать и не злить местный люд, так что Тапок просто вернулся в гравелет, уселся на свое место и скомандовал выезжать. Полосы впрямь водил похуже Вика. Было заметно, что он осторожничает и старается не разгоняться в узких проходах. Более того, явно огромный проходец был ему непривычен, и он не чувствовал его габаритов. Но, несмотря на это, они все же без приключений выбрались из ущелья, бодро полетели в сторону той самой базы стальных гадюк, координаты которой им выдал Эгер. Тапку не терпелось испытать новую игрушку, поэтому, когда до цели оставалось не больше километра, он тормознул полозы и, сноровисто собрав весь комплект, выставил в окошко дрона. Бес лишь презрительно хмыкнул, глядя на ухищрение Тапка. «Сразу видно, что ты не профи!» «Ой, можно подумать ты, спец!» — хмыкнул Тапок. Нашелся мне профессионал!» «Представь себе двухкратный чемпион лимфы по управляемым летательным аппаратам, а еще квалифицированный дронотехник», — гордо заявил бес. «Так вот, в твоем аппарате поврежден ведущий ротор, что вызывает повышенный расход энергии. Здорово побиты жизнью и неправильной зарядкой акумы, И ты перепутал местами два движка. Теперь они будут дисбалансировать всю игрушку». «Да гонишь ты». Тапок втянул в салон дрона. Действительно, он перепутал при сборке правый и левый двигатель дополнительной тяги, просто потому что на них были стерты надписи. Он поменял движки местами, а потом, демонстративно игнорируя скептичный взгляд беса, натянул на голову управляющий шлем и подключился к миниатюрной машине. Обзор с дрона был великолепный. Уже секунд через десять тот набрал приличную высоту и тапок направил его к цели. Отлично видимому с высоты лагерю, окруженному неровным частоколом из металлических столбиков и какого-то хлама. Внутри периметра картина напоминала тот самый недавно посещенный блокпост. Те же горы мусора, объедков и дерьма. Разве что тут к ним прибавлялись еще пустые ящики. Сама по себе база была слегка неровным прямоугольником из сетки, натянутой на столбы, с единственным входом и выходом в виде здоровенных ворот из металлического листа на каркасе из труб. Поверх всего этого тянулась в и в кость, намотанная на вершины спиральная колючая проволока». Внутри раньше явно располагались рядами грави-байки, но сейчас их было всего три и один явно поврежденный гравилет, здорово похожий на один из тех, на которых катались мары, что нарвались с помощью сюрприза Юси Кы. «Может, кто-то смог сбежать от зверюги и вернуться в лагерь?» Гравелет был весь помят, будто по нему огроменными кувалдами со всех сторон били. Два из четырех двигателей просто отсутствовали, как и дверь багажного отсека. Однозначно этот гравелет побывал в серьезной передряге, а еще, судя по его внешнему виду, вряд ли может куда-то двигаться. Поводив камеру над базой, тапок нашел и тех, кто сейчас там обретался. Около десяти маров, трое из них щеголяют в окровавленных бинтах. Все они явно не в своей тарелке. Правда, к сожалению, не бухают, а бдят. Сидят со стволами глядят в разные стороны. Один так вообще у стационара сидит, за ручки управления огнем держится. Кто же их так напугал, а? Тапок зафиксировал дрон на одном месте и отключился. Сняв шлем, он увидел вопрошающий взгляд беса. Да, сам посмотри, проще будет. Окей. А чего на внешний экран не вывел? Сразу все и видели бы. На внешний... Черт! Тапок знал, что так было бы куда удобнее, если нужно не только самому видеть то, что видит дрон, но и показать картинку еще кому-то, но просто забыл об этой функции. — Говорю же, дилетант! — хмыкнул бес и, нацепив шлем, подрубил большой экран проходца. Затем погонял еще минут пять дрон над лагерем «Гадюк». В целом, ничего нового Тапок не увидел, хотя оценил плавность управления и уверенность в маневрах, продемонстрированные Бесом. Все же Тот не обманул. Действительно, в работе с дронами он был профи. Но хрен на него. Пока Бес показывал свое мастерство, Тапок смог продумать дальнейший план действий. — Так, Бес, — сказал Тапок, — отзывай, дрон, надо сменить батарею. — Делаю, — отозвался тот. «Тихо пробраться в лагерь сможешь?» — спросил Тапак. «Пф, я на этом специализируюсь». «Вот и покажешь, на что способен», — хмыкнул Тапак. «Хочешь, чтобы мы с песиками зачистили этих ушлепков?» «Годится», — кивнул бес. «Сам вообще-то хотел это предложить. А ты смени батарею и повесь дрона, как раз полюбуешься на шоу. Заодно прикроешь меня, мало ли что». «Так ты же спец». Усмехнулся тапок. От случайности никто не застрахован, наставительно заявил Бес. Обсуждение мелких деталей заняло еще несколько минут, после чего бес, щелкнув языком, выскользнул из гравелета, и собаки тут же унеслись вслед за ним. Тапок, прихватив шлем от дрона и снайперку, перелез на крышу проходца. Для Накамуры, которую он худо-бедно успел привести в порядок, дистанция в полтора километра была смешной, так что, если что, и впрямь пойдет не так. Он сможет прикрыть и помочь диверсанту, а также его псам. Без-без всяких проблем добрался до лагеря и совершенно бесшумно, не попадаясь никому на глаза, проник на его территорию. Тапок по достоинству оценил его умение. Все же сделать это было не так легко, как сказать. Всюду вокруг забора лежал мусор, который, если наступить на него, издавал шум. Бес умудрялся пройти эти минные поля, которые, как теперь понял Тапок, были раскиданы марами не просто так, а, скорее всего, именно с такой целью. Собаки-беса прошли расстояние до забора еще с большей ловкостью. Впрочем, это было и неудивительно. За долгие годы совместной работы бес убедился в том, что интеллект его доберманов превосходит стандартный собачий в разы. Они понимали друг друга без слов, прекрасно дополняя друг друга в бою, прикрывая, помогая хозяину при необходимости. Вот и сейчас его псы засекли первую угрозу раньше, чем сам бес или даже сидящий с дроном тапок. Похоже, кроме той группы с ранеными на базе, все же были еще мары, и первый из них попался на пути беса абсолютно неожиданно. Засранец закопался в песке и сидел там тихо, как мышь. Видимо, он был из другого племени, в отличие от тех, кто окопался в центре, и его просто выгнали наружу. Но далее, руководствуясь какими-то своими знаниями и опытом, он притаился, спрятался. Впрочем, сейчас это не имело значения. Поднять шум означало огрести кучу проблем на ровном месте, да и в глазах тапка без бы выглядел не очень, так что пришлось все-таки раскрывать один из секретов. Боевые импланты не были чем-то особо уникальным, но позволить их себе могли очень и очень немногие. Причина – дикая дороговизна любых маломальски стоящих и абсолютная бесполезность дешевых подделок. Кроме всего прочего, для использования имплантов нужен был синхронизационный нейропроцессор, найти который на гражданском рынке было невозможно, а на черном он стоил столько, что купить его мог разве что очень богатый человек». По цене такая штука была сопоставима со звездолетом, причем в приличном состоянии и на ходу. Бес все же был в числе счастливчиков, у которых подобные девайсы имелись. А как иначе? С его работой и с той спецификой работы, которую он выбрал, без имплантов было никуда. Да только светить своими приблудами он категорически не хотел и не любил. Далеко не все железяки были законными. Да и их стоимость могла подтолкнуть кого-то на необдуманные действия. Конечно, он о них потом пожалеет, но зачем самому бесу лишние проблемы? Однако сейчас и сегодня выбора у него нет. Придется засветиться перед тапком по полной, иначе чертов Марк, который пока еще не понял, кто перед ним находится, пока не догадался поднять тревогу, это так и сделает и тогда». Отбросив всякие сомнения, бес начал действовать.